Глава седьмая, где речь идёт о драконах, истории и одержимости. Каков мир с высоты драконьего полёта? Крохотный, будто золотая бусина на синем бархате. Помню, когда-то давно, когда я была совсем маленькой, а дом ещё держался, у мамы имелись бусы, жемчужные. И она доставала их из коробки, примеряла, глядя на себя в зеркало, и тихо-тихо вздыхала. И думала наверняка, что я маленькая и не понимаю. Все я понимала, и бусы те любила. Я перебирала жемчужину за жемчужиной, и каждая была особенной, как этот мир внизу. И пахнет от него так же, старой ветошью, которой жемчужины натирали до блеска. и лавандой. Веточку ее матушка хранила в коробке. Я взмахнула крыльями, поднимаясь все выше. — Осторожнее, проклятая, — сказал золотой дракон, складывая крылья. — Небо тонкое, не выдержит и порвется. Дурак, как небо может порваться? Оно ведь не из бумаги, что бы там мамаша Мо не говорила. Оно — слои атмосферы — которая становится при подъёме разрежённой. А аппараты тяжелее воздуха взлететь не могут. Это кто-то там доказал. Я читала статью в газете. Помню газету и статью. И крылья держу распахнутыми, позволяя ветру наполнить их, и мы спускаемся. Мир утрачивает сходство с жемчугом, а к нам тянутся отроги драконьих гор. В них, оказывается, Действительно жили драконы. Полёт обрывается вдруг, как оно только во сне бывает. Оставайся, предложил дракон, принимая такое неправильное человеческое обличие. И мы будем подниматься в небо каждый день. Сердце забилось. Я всё ещё помнила, что нахожусь во сне, что всё это не вправду, каким бы настоящим ни казалось. Но там, на его, у меня никогда не будет крыльев, и мир не превратится в жемчужину. И нет, я покачала головой и потребовала: "Расскажи, что именно? Мы вновь были на площади, правда, теперь только вдвоём. И ни по моста, ни трона, ни других драконов, не говоря уже о людях. Они ушли, а дальше, дальше появились подобные тебе Сперва глупая рабыня не ответила любовью на взгляд огненного духа, и тот разгневался. Мы стали легко впадать в ярость. Он оторвал ей голову, а саму скормил соплеменникам, которые славили его за щедрость. Меня передернуло. Но позже, позже случилось странное. Они, отведавшие плоти, вдруг утратили любовь и веру. Когда это сочли неудобным происшествием и только, но не прошло и месяца, как вновь случилось нечто подобное, но в другом месте и в третьем. Никогда-то ничего серьёзного, что потребовало бы многих сил. Мы сочли, что искры истинного пламени стали гаснуть, что на наш взгляд, свидетельствовало об одном. Малым народом оставалось ни толко, конечность их существования. была предопределена, так мы думали. Но потом, потом вдруг замолчал ещё один город, и не прошло полсотни лет, как и другой, и третий. Они просто исчезали. А мы были слишком заняты собой, чтобы обратить на это внимание. Площадь была полна жизни, но та существовала где-то ещё, словно бы в мгновение до меня или после. Главное, что эта жизнь проявлялась полуразмытыми тенями. Если приглядеться, то можно уловить очертания людей или не людей. Сколько их всего было, городов, уточнила я. Дёжина изначально. Я застал существование шестерых. Следом умерли ещё трое. И вы не пытались узнать почему? Нам это не было интересно. Но Что-то услышанное плохо укладывалось в моей голове. Там ведь тоже были драконы, такие как ты, были, согласился Кархидон. Но видишь ли, проклятая, мы давно утратили связи с ними. Мы были каждый сам по себе. М-м, да, что ты ещё скажешь? И лишь когда замолчал город огненных камней, от которого к нам поставляли рабов, Мы испытали некоторое удивление. Надо же, удивление, охренеть! И то далеко не сразу, но лишь когда выяснилось, что поток жизни и нас питающий иссяк. Дракон вновь стал драконом, зубастой чешуйчатой тварью, которая была по-своему красива. Только я уже не обманывалась этой красотой. Тварь, она всегда тварь. Пятьиро сильнейших поднялись на крыло и отправились в путь. Но оказалось, что крылья наши стали тяжелы, а город крепко держит нас. Мы мнили себя его хозяевами, а на деле оказались пленниками. То есть не было никаких богов и проклятия. Боги, богов не было, что до проклятия, то мы сами, как понимаю, стали своим проклятием. Наверное, на этом месте мне следовало бы присполниться сочувствие, только не вышло. Я лишь пожала плечами, мол, и такое случается. Но хотя бы промолчала это уже достижение. Многие пытались вырваться и возвращались назад, ибо там за границей города вдруг возник совсем иной мир, мир, в котором нам не было места. Нет Всё равно не сочувствую. Вот такая я чёрствая тварь, или твар не я. Последним замолчала Аметистовая пристань, небольшой город, возникший рядом с шахтами. В них добывали огненные аметисты, камни, равных которым по красоте и силе не было. Дракон замолчал, а я подумала, что такое у пастью, ну, как у него, разговаривать не слишком удобно. хорошо, что мы во сне. Во сне пасти говорить не мешают. Наверное, именно тогда я понял, что мы следующие, что тот новый мир нас не пощадит. Догадливый да, однако, но я вновь проявила несвойственное мне прежде благоразумие и промолчала. Я точно знал, когда граница была нарушена. Город, город живой, и мы с ним связаны. По шкуре дракона прошла мелкая дрожь. Мой брат вернулся. И убил тебя? Нет, в этом не было нужды. Мы и без того были обречены. Тогда зачем вернулся? Нет, в самом деле не понимаю этого вот желания плюнуть врагу в рожу. Оно, конечно, душевные порывы дело такое, трудно предсказуемое. А с другой стороны, не безопасно же ж? Враг и обидится может. Он привел своих детей, дабы показать им град обреченный. Экскурсия, стало быть. Матушка говорила, что ее тоже на экскурсию водили. В музей то ли искусства, то ли культуры, то ли всего и разом. И печалилось, что мы-то с Эдди так и останемся неокультуренными. «И ты его убил?» «Нет». «Ничего не понимаю. А как же Сиу? Воззвание богам и все такое». «Гнев вышний, проклятие!» «Проклятие вот точно существует, иначе мы б тут не болтали, а спала бы я крепко да спокойно!» «Говори уже!» — сказала я дракону, который как-то сумел пристроиться на троне. Золотые лапы его опирались на подлокотники, хвост уходил под трон, а сам дракон сгорбился, вывернул спину неестественным образом. «Сперва он пришел один!» Ко мне. Город. Город уже впал в безумие. Мои родичи, возможно, не до конца осознавали все то, что нас ожидало. Но чувствовали близость смерти. И она пугала. Понимаю. Живешь, живешь себе вечно. Весь такой могучий и распрекрасный. И тут раз и все. Обидненько. Этот страх окончательно лишил их разума. И кровь тех, кто еще оставался в городе, Лилась на плиты его. Сперва убили всех рабов, даже тех, кого прежде не удостоили бы взглядом, забойщики скота и золотари, те, кто топят жир и моют улицы, те, кто занимается самым тяжёлым бессмысленным трудом, они были призваны и удостоены дара любви. В гробу я такие подарочки видела, а затем они будто соревновались меж собой в жестокости а ты я смотрел ничего так занятие знаешь дракон вздохнул и меня опалило жаром на самом деле я вдруг осознал что власти у меня нет меня именовали подобным солнцу я имел дворец и трон но это ничего-то не значило как для кого Вот у меня нет ни дворца, ни трона. Хотя, конечно, не сказать, чтобы данные обстоятельства сильно печалило. Но знаю я, людишек, которые бы за кусок этого трона в личное владение, бабушку родную удавили бы и совестью их главной не замучились бы. Дело в ином. Дракон покачал головой. Я пытался их остановить там, на грани. Не вышло. Нет. Мой дворец опустел, и лишь те, кто был связан со мной узами любви, остались в нём. Впрочем, жизнь покинула их довольно-таки быстро, хотя и не так быстро, как тех, кто оказался в руках моих сородичей. В общем, драконы свихнулись, и хорошо, что они вымерли, ибо только представила, что они вдруг взяли и вернулись в наш мир, как поплохело. Так что с твоим братом? Все по очереди, проклятое, не спеши. А мне кажется, что не я спешу, а ты и время тянешь. Возможно, я давно уже ни с кем не беседовал. Подул ветер, холодный, раздражающий, и по залу пронесся кусок сизой пыли. Золото вдруг поблекло, да и сам дворец вдруг показался ветшающим, древним. таким, что вот-вот развалится. После рабов низких они взялись за других, за тех, кому было даровано свобода воли и выбора. Свободы никогда не было, но те, кто жил рядом с нами, искренне в неё верили. Но она закончилась, и на площадь пошли мастеровые, ремесленники, целители и все те, кто веками жил бок о бок с нами. и верою в собственную исключительность. И так они истребили всех, верно, и принялись друг за друга, тоже верно. Они вдруг вспомнили, что можно бросить вызов и принять его, сойтись в поединке в мере сил. Дракон прикрыл глаза из чистого золота. Они уходили и уходили, один за другим, и город жадно пил их жизни. В них было ещё много жизни, в каждом из нас. Их хватило надолго. А я вдруг увидела двух драконов. Там, высоко в поднебесье, пожалуй, даже выше, чем поднимаются падельщики. Драконы кружили и кружили, и ещё кружили, пока в какой-то момент не бросились друг к другу, превратившись в одно уродливое создание, а потом рухнули оба. Я смотрел, я не пытался вмешиваться, понимая, что это тоже часть пути, пути обречённых. Сейчас слезу смахну, тоже мне обречённые. Заигрались и получили по заслугам. Да, определённо, с сочувствием у меня получалось не ахти. Мой брат появился, когда город, напившись крови, окончательно ожил и отделился от воли моей. Мой брат пришёл на рассвете, и лестница покорилась ему. Она спела ему и детям его песнь, но те остались глухи. Они минули семь галерей, и ни в одной не осталось мертвеца. Они отворили золотые врата, и колокол промолчал. А, то есть там был и колокол? А если бы зазвонил? На всякий случай уточнила я. А то ж оно раз на раз не приходится. А как знать, не случится ли мне ещё в каком городе побывать? Не то, чтобы я планирую, но жизнь она такая. На звон его, отозвалась бы кровь, она бы поспешила покинуть тело. Ага. То есть надо радоваться, что не зазвонил. Чем дальше, тем больше начинаю понимать, насколько нам повезло. Он пришёл ко мне, Он ступал по плитам, на которых лежали мертвецы. А вот мертвецов я как раз и не заметила. Там вообще было как-то на редкость чисто для древнего дворца. Он прикасался к ним, и они становились пеплом. Тогда понятно, не бос пепел, он не труп. Его так просто не заметишь. И дворец плакал, и город плакал, понимая, что пришёл час нашей гибели. Вашей мы были связаны с городом от моего рождения я был сердцем от сердца красиво только непонятно мой брат поднялся по лестнице и вновь же стражи что охраняли меня остались недвижимы а после я понял что они лишились того подобия жизни которым обладали он выпил их и всё-то и оказавшись передо мной сказал Дракон замолк, а я не торопила. Он сказал: "Здравствуй, брат". "А ты?" "А я попросил убить меня быстро". А он? Дурацкий разговор. И сон не лучше. Он усмехнулся и ответил, что не станет марать руки кровью, что он здесь лишь затем, дабы убедиться, что я буду наказан богами. "Богами?" Он он сильно изменился. он стал одержим теперь я думаю что возможно в этом наше проклятие и наша беда мы легко становимся одержимы неважно кровью ли идеей ну может и так он так много говорил о пути о просветлении о сознании в испытаниях что указали ему путь а детях своих которых он желал расселить по миру Да б кровь его преображённая никогда-то не угасла. И в этом суть истинное бессмертие. В общем, тот ещё псих, но с задачей справился. Кровь его вправду расселилась по миру, хотя подозреваю, что дракон рассчитывал на несколько иное. А потом, потом он потребовал. Дракон слегка запнулся. Кое-что. Да говори уже, хмыкнул я. «Можно подумать, великая тайна». «Великая», — серьезно ответил Кархидон. «И тайна». «Ну, тогда не говори». «Боюсь, вариантов у меня немного. Когда-то давно, когда мы были юны и слабы, как и мир, принявший нас, мы собрали кровь великого дракона. И она-то наделила нас силой, разной силой». «Понятно. То есть ничего не понятно». Но начинаю подозревать, что я на самом деле уволокла. После эта кровь была разделена, и в каждом городе был тот, кто хранил её. Вроде тебя именно. Я не владыка в вашем примитивном восприятии, но лишь тот, кто родился способным слышать кровь и касаться её без вреда для себя. Это не спеши, проклятая. У меня имя есть. оставь его себе, сказал дракон спокойно. Никогда не открывай своё имя, ибо оно часть сути твоей, и тот, кто завладеет именем, способен и суть твою подчинить. Не было печали, но молчу. Как же много я молчу. Возрослею, наверное. Спасибо за совет. Стало быть, твой брат желал забрать эту кровь. Желал он, Он уже забрал её из тех городов. И что сделал? Он выплатил кровь в вещах. Да и догадаюсь, стало быть, сердце великой матери Сиу и копьё, орочье копьё. И сколько их всего было? Ну, городов, где была кровь. Старших шесть. И он приходил в пять из них. Он убивал хранителей ибо живые Они не расстались бы с тем, что было главным сокровищем и главным проклятием нашего рода. Он забирал кровь и создавал подобных тебе, проклятых. Погоди, я совсем запуталась. Я думала, дело в крови. Дело всегда в крови. Перебил дракон и сказал жёстче. Времени осталось мало. Тебе нельзя уходить слишком далеко. Ты ещё слаба. Извини, в крови каждого из нашего рода звенело эхо того самого первозданного пламени, из которого был сотворён мир. Оно жило. Оно наделяло нас силой и даром. Оно позволяло многое, и его хватило, чтобы создать тех, кто способен противостоять нам, но оказалось недостаточно, чтобы сотворить новый народ, во всём превосходящий драконов Погоди, так твой брат решил, что всё-то в его руках, что если он получит истинную кровь великого дракона, то сумеется творить тех, кто будет подобен богам. У него в голове всё смешалось. Это отчасти потому, что он не имел права прикасаться к ней. Почему хранителями становятся не просто так? У меня от рождения не было иной судьбы, ибо когда меня положили на камень, он воссиял белым светом, а это значило, что в моей крови была та сила, которая способна противостоять мощи истинной крови. Я в этих кровях совершенно запуталась, но на всякий случай кивнула, мало понимаю. Потом уже, как проснусь, тогда и стану разбираться. если вообще проснусь он завидовал мне как оказалось он полагал что более достоин что он бы нашёл крови применение он изменил бы мир и собирался изменить голос дракона стал будто бы глуша и облик его размыла погоди я поняла что время и вправду вышло ты ты не отдал ему он искал Дракон улыбнулся во всю свою немалую пасть. «Думаю, что искал, только...» «Только не под троном, верно?» Он кивнул. «Конечно, это же реликвия, святыня и все такое. Ей место в сокровищнице и...» «А ты под троном!» «Так уж получилось!» Мир вокруг дрожал, грозя рассыпаться. «Но ты...» «Я волей своей заставила его вернуться...» Ты отдал её мне. Ты ведь именно что отдал. Иначе я бы не осталась живой. Никто из нас не остался бы, а ты почему? Ты мне понравилась. Да и, возможно, мой брат в чём-то был прав. Мы слишком долго держали эту силу при себе. Настало время вернуть её миру. Дракон распахнул крылья и, сделав вдох, выдохнул пламя. Я ясно видела рыжий клубок пламени, который вырвался из этой пасти и полетел ко мне. Вот это я понимаю завершение беседы. Я подняла руку и проснулась. «Нет, ну не сволочь ли?»